Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Виталий Губарев Королевство кривых зеркал Глава первая В которой Оля ссорится с бабушкой и слышит голос волшебного зеркала Хочу вам рассказать о девочке Оле, которая вдруг увидела себя со стороны увидела так, как можно увидеть не себя, а совсем другую девочку, скажем, сестру или подругу. Таким образом, она довольно долго наблюдала самое себя, и это помогло ей избавиться от недостатков, которых раньше она в себе не замечала. И знаете, что самое главное в этой истории? Оля убедилась, что даже, казалось бы, маленькие недостатки характера могут стать серьезным препятствием на пути к цели. Она попала в одну сказочную страну, где ей пришлось пережить много опасных приключений, подобных тем, о которых она читала в старых сказках. Может быть, вы тоже читали эти старые сказки, где короли, разные принцы и придворные дамы так добры, справедливы, прекрасны и вообще так приторно сладки, будто вымазаны медом. И вот однажды девочка Оля совершила путешествие в сказочную страну и увидела там... Впрочем, я лучше расскажу вам все по порядку. В то утро Оля вела себя из рук вон плохо. Она встала позже, чем следовало, а когда бабушка будила ее, брыкалась и, не открывая глаз, говорила противным скрипучим голосом. — Отстань, ну что ты ко мне пристала? — Оля, — настойчиво говорила бабушка, — ты можешь опоздать в школу. Голос у бабушки был спокойный и ласковый, потому что все бабушки очень ласковые они так любят своих внучек что не сердится даже тогда когда капризные девочки говорят им дерзости опять читала в постели допоздна, — вздохнула бабушка поднимая упавшую на пол книгу на обложке которой было крупно написано сказки а теперь вот подняться не можешь оля села на кровати свесив босы и ноги и сердито посмотрела на бабушку одним глазом так как другой все еще был закрыт «Какая ты недобрая! Никогда поспать не даешь!» Оля на платье оказалась под кроватью. Одну туфлю она долго не могла отыскать и, наконец, обнаружила ее под книжным шкафом. Потом, когда бабушка заплетала ей косы, она дергалась и говорила «Больно!» Хотя на самом деле больно ни чуточки не было. А после завтрака Оля никак не могла найти свои учебники. — Вчера я положила их на этот стол. Куда ты задевала их? — ворчала она на бабушку, топая ногой. — Я никогда не теряю своих вещей, — спокойно отвечала бабушка. — Будь и ты класть вещи на место. — Нет, — кричала Оля, — я всегда кладу все на место. Это ты нарочно спрятала мои книги. Тут даже бабушкиному терпению пришел конец, и она, немного повысив голос, проговорила. — Убестыдница! Как только папа и мама вернутся с работы, я им все расскажу. Угроза подействовала. Оля побаивалась папы и мамы. Она негромко проворчала. Подумаешь. И, надув губы, полезла под кровать. Конечно, под кроватью книг не оказалось. Не оказалось их и в ванной, и в кухне. Неизвестно, сколько времени продолжались бы поиски, если бы бабушка не заглянула в Олен портфель. Видишь, какая ты рассеянная, Оля. Ведь ты же сама вчера положила все свои учебники к себе в портфель. О, как бы я хотела, чтобы ты посмотрела на себя со стороны. Вот стыдно тебе стало бы. Оля, которой уже и так было стыдно, что она понапрасну обидела бабушку, чмокнула старушку в щеку, взяла портфель и пошла в переднюю одеваться. В передней стояло большое зеркало, перед которым она так любила вертеться. «Одевайся поскорее, Оля!» — крикнула ей вслед бабушка. До звонка осталось десять минут. Но Оля и не думала одеваться. Из зеркала на нее смотрела девочка в черном переднике, с красным галстуком на шее. Девочка как девочка. Две русые косы с бантом и два больших голубых глаза. Но Оля считала себя очень красивой, и поэтому, очутившись перед зеркалом, долго не могла оторваться от него. Так было всегда. — Как? Ты еще не ушла? — вскрикнула бабушка, появляясь в передней. — Нет уж, сегодня я непременно расскажу все папе и маме. — Подумаешь, — ответила Оля и начала одеваться. — Учишься в пятом классе, а ведешь себя как маленькая. Ох, если бы ты могла посмотреть на себя со стороны. — Подумаешь, — повторила Оля, помахала бабушке рукой и еще раз, украдкой, взглянув на себя в зеркало, скрылась за дверью. В этот день Оля вернулась из школы злая-призлая. Она поссорилась с подругами. Вообще, она частенько ссорилась с подругами и почти всегда была виновата во всем. «Какая ты капризная!» — сказали ей подруги. «Больше мы не будем с тобой дружить». «Подумаешь!» — выпитила Оля нижнюю губу и сделала вид, что нисколько не огорчена. Но на самом деле на душе у нее было прескверно. Кончался декабрь, на улице темнело рано. А так как после школы Оля не могла удержаться от соблазна заглянуть в кино, где шла новая картина, то, когда она пришла домой, в морозном небе уже светились звезды. И тут, к своему ужасу, Оля увидала, что на лестнице не горят лампы. А темноты она боялась больше всего на свете. Пугаясь шума собственных шагов, Оля стремительно взбежала на свой этаж и подняла такой звон, что у бабушки тряслись руки, когда она открывала дверь. «Что случилось?» Испуганно спросила старушка. А где твой ключ? Бабунечка, я потерял свой ключ, тяжело дыша, сказала Оля. Бабушка всплеснула руками. Это уже в третий раз. Ну что теперь делать? Свой ключ я отдала слесарю дому управления. Ах, Оля, Оля, какая ты растеряшка. Беги к слесарю. Он, наверное, уже сделал новый ключ. Бабунечка, на лестнице так темно. Наверное, перегорели пробки. Боишься? Я просто. Не люблю темноты. Ах ты, трусишка! Ну ладно уж, скажу сама. Бабушка оделась, погрозила Оле пальцем. Шоколадку в буфете до обеда не трогай. И скрылась за дверью. Оля стала раздеваться на ходу. В одном месте она оставила калоши, в другом — шапочку, в третьем — пальто. Затем, после небольших колебаний, она достала из буфета шоколадку и съела ее. Ей было скучно. Она взяла книгу на обложке, которой было написано сказки, и начала листать ее. Одна картинка привлекла внимание Оли. С высокого холма открывался вид на удивительный город, со множеством разноцветных зданий, с высокими шпилями. Нарядные люди гуляли на площади вокруг фонтана. «Вот бы мне погулять там!» — подумала Оля. И вдруг услышала какой-то странный звон в передней. Она побежала в переднюю. Но все было тихо. «Наверное, послышалось», — подумала Оля. И, бросив взгляд на зеркало, как обычно, начала вертеться перед ним. Она оглядела себя с головы до ног, несколько раз повернулась кругом, потом сощурила глаза и высунула язык. Потом Оля показала самой себе длинный нос пальцами, рассмеялась и начала выбивать ногами дробь. И тут ей показалось... Нет, этого не может быть. Чутко прислушиваясь, Оля снова стукнула каблуками оп -пол, и теперь же вполне отчетливо разобрала, как в глубине зеркала стеклянным мелодичным звуком отозвалось эхо. Да, эхо отозвалось в зеркале, в той самой передней, которая в нем отражалась, а не в той, настоящей, в которой стояла Оля. Это было так странно, что Оля онемела, широко раскрыв свои голубые глаза. И в тишине она ясно услышала, как кто-то вздохнул длинно и печально. Оле стало страшно. Она выждала минуту и негромко спросила. Кто это вздыхает? Я. Негромко ответил. Красивый, звенящий голос. Словно ударились друг о дружку хрустальные стеклышки. Кто ты? перевела дыхание Оля. Здесь никого нет. Это я. Зеркало. Снова зазвенел голос. Оля отскочила в сторону и, помедлив, сказала. — Ведь вещи не умеют разговаривать. А ты представь, что находишься в сказке, — ответил голос. — Все равно это очень странно. Я боюсь тебя, зеркало. — Напрасно, девочка. Я доброе волшебное зеркало. Я не причиню тебе никакого зла. — Не правда ли я тебе нравлюсь? Ты так любишь смотреть в мое стекло? — Это правда, — сказала Оля, осмелев и делая шаг к зеркалу. А голос звучал. — Бабушка часто говорит, что хотела бы, чтобы ты увидела себя со стороны. — Ну разве это возможно? — удивилась Оля. — Ну, конечно, возможно. Только для этого тебе нужно побывать по ту сторону зеркала. — А как интересно! — воскликнула Оля. — Разреши мне, пожалуйста, побывать по ту сторону зеркала. Голос ответил не сразу, как будто зеркало погрузилось в задумчивость. — С твоим характером, — произнес, наконец, звенящий голос, — опасно очутиться по ту сторону зеркала. — Разве у меня плохой характер? Снова раздался вздох. — Видишь ли, ты, конечно, хорошая девочка. Я вижу добрые глаза, значит, и сердечко у тебя доброе. Но у тебя есть недостатки, которые могут помешать тебе в трудную минуту. — Я ничего не боюсь, — решительно махнула косичками Оля. — Что ж... — Пусть будет по-твоему, — произнес голос. И переднее вдруг наполнилось звоном, словно разбились тысячи хрустальных стекляшек. Оля вздрогнула, и книга, которую она держала под мышкой, полетела на пол.